Глава 12. Поезд. Купе. «Мам, а ты с кем раньше познакомилась? С папой или с дядей Петей?» «С папой. Это уж потом папа нас с дядей Петей познакомил. Ты же знаешь, что они лучшие друзья». «Жалко, что ты сначала с папой познакомилась, а не с дядей Петей», — вздохнул ребенок. «Почему? Мне было интересно, что такого творится в этой вихрастой головушке». «Ну, потому что э, тогда моим папой был бы дядя Петя!» — мечтательно проговорил сын. Я удивленно посмотрела на сына. «Вань, а разве твой папа плохой?» «Нет, но дядя Петя лучше. Он столько всего знает и так интересно все рассказывает!» — вздохнул сын. «А еще он никогда ни с кем не гуляет, когда он со мной!» — вдруг закончил Ванюшка. «Подожди, Вань, а разве папа гуляет?» Я боялась услышать сейчас ответ сына. Неужели муж и при ребенке позволял себе? Я даже боялась продолжить свою же мысль. — Да, папа гуляет, — подтвердил мои опасения сын. — Часто? — Почти всегда, — вздохнул сын. — Вань, ну, может, это папины одноклассницы или из института его одногруппницы. Ты же знаешь, что у папы много знакомых. Но сын, не слушая меня, продолжил. А еще один раз мы гуляли с папой, с папиной знакомой и с ее дочкой Верочкой. И Верочка мне сказала по секрету, что мой папа и ее мама — любовники, а потом, когда они поженятся, то станут мужем и женой, и тогда мой папа будет ее папой, а ее мама — моей мамой. Мама, это правда так и будет?» Ванюшка смотрел на меня во все свои большие глазенки. «Что ты? Нет, конечно, я тебя никому не отдам!» Я пересела к нему и обняла его. У меня даже комок в горло подкатил. «Как же так можно, Егор?» «Мам, я не хочу, чтобы у меня была другая мама. Я тебя люблю!» И, помолчав, добавил. «Знаешь, а пусть эта Верочка забирает себе моего папу, а у меня дядя Петя будет папой. Можно?» И тут я вспомнила странность, которая меня удивила. Ванюшка вдруг перестал любить прогулки с отцом. Он придумывал предлоги не идти с папой, если я не шла с ними. Мне приходилось его уговаривать. Теперь-то понятно, почему. Пару раз я шла навстречу сыну и, отменив свои планы, шла гулять с ними. Муж злился, а я чувствовала себя виноватой перед мужем. «Наседка! Растишь маменькиного сыночка!» Бросал он мне каждый раз после таких сборов сына на прогулку с папой. Но зато с Петром сына обожал гулять в парке, на детской площадке, да все равно где. Я не верила своим ушам. Оказывается, муж, гуляя с сыном, совмещал с этими прогулками свои свидания. Фу, гадко-то как! Ладно я, но как можно так с ребенком? Господи, какая я плохая мать! А еще винила маму Саши, что она защищает своего любовника, а не сына. А сама? Уговаривала мальчишку с отцом гулять. Ведь ни разу даже не задалась вопросом об истинной причине такого поведения сына. До этого я винила только себя в том, что не уделяла мужу должного внимания отказывая ему в сексе под разными предлогами. Ведь знала же, что для мужа секс всегда был важен, а все равно отказывала. И ведь отказывала не потому, что не любила мужа, или потому, что он был мне неприятен. Нет, любила и ценила все, что он для меня и для сына сделал. Но Ваня вышел для меня на первый план. Я думала, что и для мужа тоже. А потом, когда муж перестал так часто настаивать на сексе, найдя альтернативу в виде похода в спортзал с Петром, успокоилась. А вот сейчас, услышав от сына такое, я поняла, что первое место Ванюшка занял только в моей жизни. И вдруг вспомнилось почему-то накачанное, или как там правильно, прокачанное тело Петра. Не потому, что я вдруг возжелала, а потому, что в сравнении с ним муж не был таким прокачанным. Почему? Ходили же они вместе всегда. Тренировки продолжались по три, а то и по четыре часа. Муж всегда приходил уставшим и довольным. Только вот довольным он был, насколько я теперь понимаю, по другим причинам. Те видео Алены тому явились подтверждением. А теперь вот еще и слова сына. От моих мыслей меня оторвал сын. «Мама, давай чайку попьем? Бабушка же всегда говорит, что чай — это самое первое дело». Я рассмеялась, услышав вот это «чайку попьем». Так говорит моя бабушка. Но Ванюшка тоже называют ее бабушкой, хоть ему она уже прабабушка. Просто его родные бабушки, наши с Егором мамы, не сговаривая, заявили, что Ванюшка должен называть их по имени и даже без отчеств. — А давай. Я сейчас схожу к проводнику за чаем. У него там есть печенье и шоколадки. Хочешь, я куплю? — Нет, мам, у меня есть твоя любимая с лесными орешками. — Откуда? «Мне дядя Петя купил, когда мы с ним позавчера гуляли, и сказал в рюкзак положить, так, чтобы ты не видела. Сказал, что когда мы с тобой будем чай в поезде пить, тогда и достать. Вот». И сын гордо достал из рюкзачка шоколадку, конечно, уже сломанную, но не открытую. «Вань, и ты так долго терпел?» «Да, я дядя Петя обещал, что мы с тобой ее вместе есть будем». «Ванюшка!» — я растроганно обняла сына. «Ты у меня такой же большой!» Такой молодец. Обещания свои держишь и меня защищаешь. Конечно, потому что я же будущий мужчина, твердо заявил сын. Десятью годами ранее. Прошу молодых обменяться кольцами. И вот мы уже муж и жена. Гости выстраиваются, чтобы поздравить нас. Свидетелями на нашей свадьбе были Алена и Петр. Я хотела, чтобы свидетельницей была Марика, но она, услышав, что я выхожу замуж за Егора, Сразу сказала, что не сможет быть на нашей свадьбе, потому что, скорее всего, уедет. Марика вообще в последнее время была какая-то странная и тихая. На мои вопросы о самочувствии она отмахивалась. «Женька, не веди себя как наседка!» Когда Егор сделал мне предложение выйти за него замуж, я поделилась этой новостью с Марикой. Она была следующая после бабули и родителей. «Марика, поздравь меня!» «С чем?» Помнишь, я в интернете с интересным мужчиной познакомилась? Ты еще уговаривала меня этим знакомством нос Алене утереть. Конечно, помню, Женька. Неужели за него? Да. Ну, поздравляю!» Прозвучало это искренне, и сразу посыпались вопросы. «Теперь ты уже расскажешь про него? Кто он? Чем занимается? Сколько лет?» И я начала свой рассказ. Услышав, что моего будущего мужа зовут Егор, Марика буркнула. «Что-то Егоров развелось?» Как блох на барбоске. Ну, продолжай. Когда я в рассказе дошла до того момента, что мачу и мой сосед Егор — да один и тот же мужчина, она рассмеялась. А мы еще удивляемся, откуда сценаристы сериалов свои сюжеты берут. Ну, ты фото своего жениха покажешь уже, наконец? Сейчас. Я подошла к столу за телефоном, а сама бросила на ходу. «Да помнишь мужика на огромном белом джипе?» «Мы тогда с тобой в кафе сидели, а он на ремонт его пригнал. Вот это он и есть!» Я повернулась к дивану, на котором сидела Марика, и увидела, как она заходит в коморку, где стоял чайник и кофеварка. И уже оттуда раздался ее голос. «Жень, что-то мне кофе захотелось, ты будешь?» Я прошла следом за ней с телефоном в руке и сунула его Марике. «Вот, смотри, это мы с ним на праздновании дня рождения его лучшего друга!» Марика стояла ко мне спиной, копалась кофеваркой и упорно не оборачивалась, только буркнула. «Подожди, я сейчас выйду и при дневном свете его посмотрю». Я вернулась на диван, недоумевая, что с ней случилось. Только что засыпала меня вопросами и сама же спросила фото Егора показать. И вдруг такое резкое желание выпить кофе, что даже фото смотреть не хочет. Из коморки она вышла только тогда, когда кофеварка сварила нам кофе. Была у нас тогда еще такая модель со стеклянной колбой. Подруга, наконец, посмотрела фото в телефоне и выдала сразу. «Обычный с виду мужик. Вот друг его, красавец. Петр? Да, красивый мужчина. И тоже холостой, заметь». «Ой, нет, Жень, спасибо. Знаю я этих красивых. Либо он за каждой юбкой убивается, либо каждая вторая юбка мечтает его себе заполучить. Оно мне надо». «Марик, а как же твой роман?» «Жень, да нет никакого романа. Есть встречи в моей квартире и много секса. Просто как в немецких фильмах для взрослых». Невесело улыбнулась она, а потом добавила. «А мы, Жень, расстались». Усмехнулась она невесело. «Да? Давно? Ты не рассказывала». Попыталась я поддержать подругу. «Да вот буквально сегодня ночью и расстались». «Ладно, Жень, заболталась я у тебя, а вот эту свадьбу уже выбрали?» Хоть цветы вам пришлю, раз меня самой не будет. — Да, выбрали, вот. Я подала ей пригласительные на свадьбу. Марика взяла открытку, глянула на дату, кивнула своим мыслям и ушла. А я в тот момент решила, что, может, ей тоже замуж хочется, и поэтому она такая странная. Швед женат, любовник бросил, а я тут сижу счастьем своим хвастаюсь. А вот реакция Алены была другой, от слова совсем. Подруга, услышав о том, что я выхожу замуж за Егора, сначала впала в ступор. — Жень, а вы с ним уже давно, что ли, в реальности встречаетесь? — вдруг задала она вопрос. — Неожиданно. Вопрос и правда был неожиданным. — А тебя только это интересует? — Нет, конечно. — опомнилась подруга и засыпала меня уже стандартными вопросами. В тот вечер мы с ней проболтали допоздна. Я потом, по дороге домой, вспоминая ее реакцию на мои слова о замужестве, опять улыбнулась. В этом она вся. На самом деле, зная Алену, можно понять, почему ее именно этот вопрос волновал больше всех. Алена тоже активно общалась и встречалась с мужчинами из интернета, как она их называла. Но ни с одним она не встречалась дольше месяца. И с ее точки зрения это было странно, что у меня вот все сложилось, а у нее никак. Да, была такая черта у Алены. Она считала себя лучше, красивее и умнее меня. А тут такой щелчок по носу. Да от кого? От той, которую она считала глупее, некрасивее, а самое главное, толще. О да, именно толще. Мы с Егором, обсудив гостей, насчитали тридцать человек. С моей стороны должны были быть только родители, бабуля с Николаем Михайловичем, Алена и Марика. А на самом деле Марика уехала. Да и бабуля была одна. У Николая Михайловича брат слег с инфарктом, и он срочно улетел к брату. Зато ребята-автомеханики пришли поздравить, но они были только в ЗАГСе. Меня это порадовало. Егора удивила и, кажется, насторожила. Мою подругу Алену это вообще почти повергло в шок. — Женька, вокруг тебя столько мужиков, а ты в интернете нашла! — выдала она завистливо. — Ален, вот в твоем распоряжении какой красавец, не упусти! — намекнула я ей на Петра. «Не сомневайся, подруга, не упущу!» — подмигнула она мне. О да, такого красавца, как Петр, невозможно было не влюбиться. Марика и правда уехала в Швецию, прислав нам в подарок огромную плюшевую собаку и цветы. Она потом после свадьбы приезжала несколько раз. Мы с ней общались, как и прежде. Она рассказала, что со своим шведом теперь чаще бывают. И все идет к тому, что он разведется со своей женой. Марика сначала наняла управляющего, а потом и вовсе продала бизнес Костику. Я работала в фирме до декрета. К слову, у Костика и официантки Риты тоже все удачно складывалось. Они стали жить вместе. Она мне нравилась. Хорошая девчонка, хохотушка, добрая и независтливая. Даже когда Костик стал не простым автомехаником, а директором, она не задрала нос перед остальными официантками. После того, как она поняла, что у меня есть и свой мужчина с серьезными намерениями, мы с ней подружились. Оказывается, она очень ревновала Костика ко мне. «Рита, да ты что, почему вдруг?» — хохотала я, когда она мне в этом призналась. «Ну не к Мегере же нашей!» — Марику так и продолжали все называть за глазами Гера. «Ходит, костями гремит, даже в лифчик убрать нечего. А все туда же, королева красоты, блин. А ты — другое дело, на тебя все мужики засматривались. И наши, и клиенты из тех, что машины свои из мойки ждали». Я же видела, что они из тебя глаз не спускали, когда ты на обед приходила. Вот этим заявлением она совсем уж меня удивила. Может, все-таки права бабуля, повторяя, что моя самооценка ниже плинтуса.